Конница набиралась главным образом из дворянства. Пехота или стрелецкое войско вербовалась из людей низших сословий, служивших государству по найму. Было, кроме того, несколько иноземных полков, преимущественно артиллерийских. Главное управление армией не было сосредоточено в одном учреждении, а распределялось между несколькими приказами.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 а не от знатности происхождения, как это было раньше. Этим было совершенно подорвано своеобразное учреждение русской старины – местничество, представлявшее, по словам царского указа, враждотворный и братоненавистный обычай. Местничество ставило назначение на государственные должности в полную зависимость от знатности назначаемого лица –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 Слабое от природы здоровье ухудшалось с каждым днем, и 27 апреля 1682 года царь скончался. Федор Алексеевич не оставил потомство ни от одной из двух своих супруг. Первый раз на 20-м году жизни в июле 1680 года он вступил в брак